Хорошо, деловар. Тогда ступай сам, если жалеешь свою скво, – сказал бесцеремонный непоседа. Надо подобрать этот макасин, или плавучему Тому придется торчать здесь до тех пор, пока не остынет печка в его хижине. В Конце концов, это всего лишь кусок оленьей шкуры, и как бы он ни был скроен, он не может напугать настоящих охотников, преследующих дичь. Ну что ж, змей. Кому лезть в пирогу? Мне или тебе? Пусти краснокожего. Его глаза острее, чем у бледнолицего. И лучше видят все хитрости гуронов. Ну нет, брат. С этим я буду спорить до последнего дыхания. Глаза белого человека и нос белого человека и уши белого человека гораздо лучше, чем у индейца. Если только у этого человека достаточно опыта, Много раз я проверял это на деле, и всегда оказывалось, что я прав. Впрочем, по-моему, даже самый жалкий бродяга, будь он деловар или гурон, способен отыскать дорогу к хижине и вернуться обратно. А потому, змей, берись за весло и желаю тебе удачи. Лишь только смолк бойкий язык непоседы, Чингачгук сел в пирогу и опустил весло в воду. Уатауа, как и подобает индейской девушке, глядела на отъезжающего воина с молчаливой покорностью, но это не мешало ей испытывать опасения, свойственные ее полу. В продолжении всей минувшей ночи, вплоть до момента, когда они заинтересовались подзорной трубой, Чингачгук обращался со своей невестой, с такой мужественной нежностью что она сделала бы честь даже человеку с утонченными чувствами. Но теперь перед непоколебимой решимостью воина отступили малейшие признаки слабости. Хотя Уа-Тауа застенчиво старалась заглянуть ему в глаза, когда пирога отделилась от борта ковчега, гордость не позволила воину ответить на этот тревожный любящий взгляд. Делавар имел все основания быть серьезно озабоченным. Если враги действительно завладели замком, то ему придется плыть под дулами их ружей и без всяких прикрытий, играющих такую большую роль в индейской военной тактике. Короче говоря, предприятие было чрезвычайно опасное, и если бы здесь находился его друг-зверобой, или же сам змей имел за плечами десятилетий военный опыт, он ни за что бы не отважился на такую рискованную попытку. Но гордость индейского вождя была возбуждена соперничеством с белыми. Индейское понятие о мужском достоинстве помешало Делавару бросить прощальный взгляд на Уа-Тауа. Однако ее присутствие, по всей вероятности, в значительной мере повлияло на его решение. Чингачгук смело греб прямо к замку, не спуская глаз с многочисленных бойниц, проделанных в стенах здания. Каждую секунду он ждал, что увидит высунувшееся наружу ружейное дуло или услышит сухой треск выстрела. Но ему удалось благополучно добраться до свай. Там он очутился в некоторой степени под прикрытием, так как верхняя часть полисада отделяла его от комнат, И возможность нападения значительно уменьшилась, но спироги был обращен к северу. Макасин плавал не вдалеке. Вместо того, чтобы сразу же подобрать его, деловар медленно проплыл вокруг всей постройки, внимательно осматривая каждую вещь, которая могла бы свидетельствовать о присутствии неприятеля или о вторжении, совершившемся ночью. Однако он не заметил ничего подозрительного. Глубокая тишина царила в доме. Ни единый запор не был сдвинут со своего места. Ни единое окошко не было разбито. Дверь, по-видимому, находилась в том же положении, в каком ее оставил Хаттер. И даже на воротах дока по-прежнему висели все замки. Одним словом... Самый бдительный глаз не обнаружил бы здесь следов вражеского налета, если не считать плавающего макасина. Делавар испытывал некоторое недоумение, не зная, что делать дальше. Проплывая перед фасадом замка, он уже готов был шагнуть на платформу, припасть глазом к одной из бойниц и посмотреть, что творится внутри. Однако он колебался.